Глава девятая. Когда приезжает Кэсси, я все еще не пришла в себя от встречи с журналистом и воспоминаний о Нетти Викерс. Ключ поворачивается в замке, у меня немного учащается сердцебиение, пока я не слышу ее голос. Эй, есть кто-нибудь дома? Она проходит на кухню, где я сижу за столом. С тобой все в порядке? Что случилось? Еще одну фотографию прислали. Нет, хуже. Журналист. Я быстро пересказываю то, что произошло за последние двадцать минут, и чем больше я говорю, тем злее становится ее лицо. Кэсси очень красивая женщина, но если она сильно разозлится, то ведет себя так, что я вспоминаю обо всем, через что она прошла. О шрамах у нее на теле и в душе, о том, какой жесткой и непримиримой она стала после всех испытаний. Мне удалось увидеть ее шрамы всего один раз. Она думала, я спала. И в результате я молча плакала, а Кэсси пришла в ярость. Она долгие годы трудилась над тем, чтобы создать образ матерой жестокой убийцы, которую не трогает ничего, какой ее и считали люди. Я почти уверена, что единственный человек на протяжении долгого времени, видевший настоящую Кэсси со всеми ее шрамами, это я. «Если он сюда вернется, то получит больше, чем рассчитывал», — предупреждает она. Я улыбаюсь. Не думаю, что он вернется. Он очень испугался, когда я пригрозила ему полицией. «Как ты думаешь, это совпадение? Вчера письмо, сегодня он». Кэсси обдумывает мой вопрос. Ее ногти, сегодня кораллового цвета, рисуют узоры на столе. «Да, вероятно». Он выглядел сбитым с толку. когда ты упомянула фотографию. Взгляни правде в глаза. Тебе не обеспечили никакую защиту после освобождения. Ты сама решила поменять имя и фамилию. Наверное, найти тебя не так сложно. Ты не Усама бен Ладен. Как здорово. Спасибо. Может, заведем сторожевую собаку? Кэсси хотела, чтобы я завела собаку сразу после освобождения. Никаких забот для неё». а она сможет играть с животным, когда приезжает. Это не понравится Джоссу. Она морщит нос. Еще одна отговорка. «А это что?» спрашивает Кэсси, когда я бросаю найденные в библиотеке статьи на стол рядом с ней. Материалы о докторе Райли и кое-что о судебном процессе. Надеялась, ты посмотришь на них свежим взглядом. Может, я что-то пропустила? «Ты прямо Джонатан Крик». Бормочет Кэсси себе под нос, просматривая страницы. Примечание. Джонатан Крик, помощник фокусника, герой одноименного британского детективного телесериала. Вместе с журналисткой Маделин берется за расследование крайне запутанных дел. Конец примечания. «Только я ничего не вижу. Хороший семьянин, две красивые дочери. Готова поспорить. Жена собиралась уйти от него к банкиру». Который вел финансовые дела их семьи или кому-то в этом роде. Не хочется мне тебя расстраивать, Сьюз, но, вероятно, это все-таки совпадение. Я разочарована, но понимаю, что она права. Я прочитала слишком много детективных романов. Еще одно. Сколько их было за эти выходные? Эсси прикусывает нижнюю губу. Мне кажется, я нашла еще одну. Вот, взгляни. Она передаёт мне статью про Мэтью Райли и показывает пальцем на фамилию автора — Ник Уайтли. Чёрт! Думаешь, это он? Вот это совпадение! Как ты считаешь, он что-то знает про исчезновение Райли? Может, он как раз о нём хотел тебя расспросить? Может, мне следовало с ним поговорить? Он сам сказал, что хочет только поговорить. Но я его так быстро выгнала, что возможности сказать хоть что-нибудь у него не было. Кому на этой земле можно доверять меньше всего? Три варианта. Мужчинам, полиции и журналистам. Повторяю знакомую мантру. Но он не показался мне страшным. А если я просто выясню, что он хотел, а сама не скажу ему ни слова? Кэсси притворяется, будто обдумывает мои слова. Хорошо, мы ему позвоним. Но если он не сможет нам помочь, закопаем его на заднем дворе. Я уверена, что она шутит, но иногда точно определить невозможно. «Мне позвонить?» Касси берет со стола бумажку с нацарапанным номером телефона и достает мобильник. «Соединилась, но пока не берет. шепчет она. «Дай мне». Я тянусь к телефону, но она быстро отходит танцующей походкой. «Алло, это мистер Уайтли?» По телефону она говорит совсем другим голосом. «Не узнать. Прямо деловая женщина». «Меня зовут Джулия Уильямс. Я звоню от имени Сьюзен Вебстер. У нее есть к вам несколько вопросов, и она хотела бы узнать, можно ли с вами встретиться». Кэсси хмурится, затем корчит гримасу, глядя на телефон, и протягивает его мне. «Он хочет с тобой поговорить. Строго следуй плану», — шипит она. «Я даже не знала, что у нас есть план». «Миссис Вебстер, это вы?» Да. «Мы можем встретиться, мистер Уайтли. Зависит от обстоятельств. Что вы от меня хотите?» «Что у нас в плане на этот случай?» «Хочу узнать, почему вы пришли ко мне домой». «Я могу ответить на этот вопрос по телефону. Я просто хотел с вами поговорить, задать вам несколько вопросов, узнать, как у вас сейчас складывается жизнь, спросить, что вы чувствовали, когда муж отказался вас поддерживать, Назовите это просто интересом одного человека к другому. Хотите рассказать мне вашу версию истории? Никогда. Я закрываю глаза. Тогда что вы от меня хотите? По крайней мере, он честен. Может, стоит попытаться сказать правду? Мне нужна информация. Мне нужна ваша помощь. Я на полпути в Донкастер, миссис Вебстер. Вы просите меня развернуться и вернуться в Ладлоу? чтобы оказать вам любезность. Конечно, нет. Мы приедем к вам. Завтра, если вас это устраивает, можете предложить какое-то место? Мы договариваемся о встрече в ресторане в получасе езды от его дома. Нам туда добираться два часа. Когда я отключаюсь, Эсси вопросительно смотрит на меня. Я ввожу ее в курс дела. Доставай свое лучшее платье, потому что нам нужно убедить этого мужика — что мы не две сумасшедшие, как считает весь остальной мир. Проще сказать, чем сделать. Да, послушать нас сейчас и посмотреть, чем мы занимаемся, сразу подумайте, что с головами у нас не в порядке. Касси выполняет все задуманное, для начала набирает 141, потом домашний номер Марка, который я ей дала. Примечание. Чтобы скрыть номер звонящего, в Великобритании перед набором номера абонента Нужно набрать 141. Конец примечания. Он снимает трубку, ставя крест на теории о том, что он грустит в шуруп шире и подбрасывает мне под дверь фотографии. Я рада, что мне не потребовалось слушать голос бывшего мужа. Чувствую возбуждение от предстоящей встречи с Ником Уайтли и до сих пор не могу поверить, что приняла бессознательное решение не спустить все на тормозах. Я собираюсь покопаться в прошлом, а не жить дальше, будто ничего не случилось. Надеюсь, моя лопата не ударит а слишком большое количество скелетов.